Глава двадцать шестая Сказать, что я охреневаю в этот момент, это ничего не сказать. В голове только мелькает, что Полина ночью приходила. Что-то говорила или нет. Я не помню, я напился, черт возьми. Иди ко мне, осторожно. Беру покрывало и закутываю девчонку в него, подхватываю на руки. Полина еще что-то мяукает, но так слабо, и она совсем не брыкается. Так на нее не похоже, как котенок притихла сжалась комок, а я понимаю, что кровь это плохо, тем более на четвертом месяце беременности. Это, блядь, хреново просто, да еще и в таких количествах. Я боюсь. Не бойся, нормально все. Рожден, открой дверь. Укладываю Полину на заднее сиденье, сам сажусь за руль. Пока Сергей Николаевич приедет, девчонка кровью у меня тут истечет. Нужна помощь, срочно. Завожу машину и быстро выезжаю со двора. Поглядываю на Полину в зеркало заднего вида. Еще бледнее стала. Аж серая, и молчит она, что меня напрягает. Почему мне не сказала, что плохо? Почему, девочка? Я был дома, дома же был. Я приходила к вам ночью. Вы прогнали меня. Блядь, так и знал, что не привиделась мне. Была она в кабинете ночью, не сон это был. Тогда какого дьявола я не отреагировал, да еще и прогнал ее. Возможно, можно было бы избежать этого всего, если бы раньше. А теперь, если это выкидыш. Черт. Сейчас доедем, скоро, Полин. Сжимаю руль до хруста. В больнице оказываемся через 15 минут. Паркуюсь у входа, подхватываю Полину на руки и доношу прямо в приемную. Там уже ждут. Все наготове. «Выйдите!» «Я здесь, с ней буду!» Держу Полину за руку. Она плачет, испуганно смотрит на меня. «Александр!» «Я буду с тобой, не бойся!» «Выйдите, говорю! Ждите за дверью!» Не выдерживаюсь, наклоняюсь и целую Полину в висок. Впервые. Хочу, чтобы перестала трястись, хочу ее успокоить. «Я буду здесь, рядом, хорошо?» «Да», – кивает коротко, и я вижу, как слезы стекают к ее вискам. За живот держится, дрожит. Врач выходит через 40 минут, тогда как я не знаю уже, что думать. «Выкидыш?» На этот раз нет. Отслойка небольшая, гипертонус матки. У Полины слабый организм, кровотечение открылось. Остановили пока. Медикаментозно получилось. «Кладем в стационарное сохранение, не то выкидыш неизбежен. Причем очень скоро. Сцепляю зубы. Я же знал, что ей нельзя волноваться. Знал же. Черт, это я виноват. Не надо было вчера орать на нее. Дал бы ей матери позвонить. Полина бы успокоилась и не было проблем. Можно к ней? Сейчас палату переведем. Тогда приходите. Девушка все равно спит. Немного успокоительного дали, чтобы не переживала. А УЗИ, как ребенок. Видно пол. Не было видно пола, да и не в этом сейчас вопрос. Физические показатели в норме, но стресс его истощает. Мамочка волнуется, волнуется плод. Надеюсь, вы меня поняли. Вот список. Купите все из лекарств, и питание должно быть очень качественным. У нее была сильная кровопотеря, а силы нужны. Рожать еще. Хорошо, я понял, спасибо. Дверь открывается, и я вижу, как на каталке вывозят Полину. Она и правда спит, пушистые ресницы отдают тени на белых щеках. «Вы муж?» «Да». Выпаливаю чисто на автомате и помогаю довести Полину до палаты. Осторожно перекладываю ее в кровать, виня себя в том, что наорал на нее. «Бледная, слабая и тихая». Полина спит еще два часа, пока я даже пошевелиться рядом боюсь, чтобы она не проснулась раньше. Не хочу ее будить. Пока она спит, она не нервничает. А это то, что так нужно мне и моему сыну в ее животе. Мама. Она просыпается как-то резко, и тогда я не выдерживаю, подхожу к ней ближе и беру за руку. Лежи. Ты в больнице. Со страхом отдергивает от меня руку. Сильнее натягивает одеяло. В глазах плескается страх и недоверие. Ничего нового. За эти четыре месяца мы не ладили, и это мягко сказано. «Ребенок», – спрашивает дрожащим голосом и кладет ладони на живот. «Живой. Все нормально уже». Кладу поверх ее рук свою ладонь, чувствуя ледяные пальцы. «Здесь холодно. Я привезу тебе нормальную одежду и одеяло. Тебе надо остаться здесь. На пару недель на сохранение». «Зачем? Есть угроза, да? Кровотечения так просто не бывают!» Смотрит на меня во все глаза, а я прикусываю язык, чтобы не ляпнуть, что шансы на выкидыш у нее выше, чем на сохранение ребенка. 80 на 20, судя по прогнозам врача. «Ничего страшного, просто нужно понаблюдать тебя с малышом. Техника тут, все под рукой. Кровь, её было так много!» Я тоже помню это. У меня весь салон в ее крови был, пока мы ехали сюда. Лучше бы забыл сразу, да не забывается. У тебя тонус матки высокий. Так бывает. Эй! Ловлю ее за подбородок, заставляя посмотреть себе в глаза. Остановили кровотечение, Полина. Тебе просто нужно набраться сил. Без нервов. В спокойной обстановке, под наблюдением врача. Пока пройдет кризис. Понимаешь меня, девочка? Да, спасибо, что не бросили. Говорит хрипло, и мне так хочется в этот момент взять и прижать ее к себе, сказать, что все пройдет, и она обязательно справится, но я не могу. Полина дочь врага, и после рождения ребенка она мне больше будет не нужна. Так? Да, так, наверное. Вот ингалятор, смотри, чтобы был с тобой всегда. Достаю телефон и даю ей его в руки. Позвони матери, поговорите. Пусть будет у тебя. Здесь есть и мой номер. Можешь звонить в любое время. Хорошо? Спасибо, Александр. Полина произносит мое имя очень тихо. Берет телефон так, чтобы ко мне не прикоснуться. Словно боится меня. Хотя так оно и есть. Я все для этого сделал.